Глава 26. Канал Стрит. Джай Махмуд. «Сколько раз было такое. Просыпаюсь и не могу вспомнить, что было ночью. Надо мной склоняется санитар и говорит, «Сынок, повезло тебе, что жив остался». А я думаю, к черту такое везение. Так много знакомых умерло. Микки Шмаус, бид Джордж, Тифозная Мэри. Одним я вызывал скорую, другие просто пропадали». Никак, Зоуи. В их исчезновении не было никакой тайны, только страшная и очевидная правда. Я побывал только на одних похоронах своей матери. Меня даже не позвали, а с финансами было так туго, что пришлось своровать приличный костюм. Потом было тяжко. Я позвонил Финтону, плакал, просил о помощи, но как только он произнес слово «клиника», бросил трубку. Я заплыл слишком далеко, но худо-бедно удерживался на плаву, а остальное меня не волновало. Например, у меня все было в единичном экземпляре. Одни трусы, одна пара носков, одни брюки. Один фунт в кармане, один друг в целом мире, одна извилина в мозгу. Но наркоману больше ничего и не нужно. Проскакивала мысль, я не могу сейчас завязать, много потеряю. Не глюколов, а глюколох. То есть я не грузился вопросами типа «Где теперь они все?». Финтон Мерфи Время от времени Джай напоминал о своем существовании. То сам звонил посреди ночи, то кто-нибудь, кому он задолжал денег. не раз и не два он звонил из полиции или из тюрьмы. Я всегда протягивал ему руку помощи, но сам себе он помочь не хотел. Наверное, поэтому я постепенно начал перестраивать работу фонда на помощь людям с зависимостями. Роберт всегда этому противился, видимо, считал неподобающим занятием, но это огромная беда нашего времени и нашего города, и Зоуи она тоже не обошла стороной. Мы как-то естественным образом переориентировались на это направление, а Роберт переключился на что-то свое. Фонд объединился с приютом для бездомных в Энкоутсе, где я до этого работал, и увеличил объем оказываемой помощи. Когда каждый четвертый или пятый бомж-наркоман, Мало просто выдать ему тарелку супа и отправить во Освояси. Джай Махмуд Спустя год после похорон матери у меня не осталось ничего. Ни сменного белья, ни носков, ни оправданий. Только душа, да и та, на полпути к небу. Теперь я по-настоящему тонул и не мог больше барахтаться. В итоге я попросил финта на помощи. Он не стал ни в чем меня упрекать, не возмутился, сколько можно тебя вытаскивать. Оплатил залог и устроил в клинику. Пожалуй, он спас мне жизнь. Эндрю Флауэрс Как только на работе прознали про интимное видео, меня отправили домой. Телефон разрывался от звонков с нелепыми предложениями и вопросами. Впереди ждали долбаные выходные наедине с последствиями скандала. С тех пор, как я впервые окунулся в подобное дерьмо, технологии ушли далеко вперед. Круто, конечно, на своей шкуре почувствовать, с помощью соцсетей общение упростилось настолько, что теперь можно обозвать человека лжецом, изменником и мудаком, не выходя из дома. Если вам не грозили расправой в LinkedIn и никто не завел фейковый аккаунт в Твиттере с вашей фоткой на Ави с ником Эндрю Дефлорист, вы многое упустили в жизни». Компания под названием «ХХХ Справочник» предложила мне сняться в настоящем порнофильме, если я уговорю Ким быть моей партнершей. Вроде даже всерьез, хотя не исключаю, что разговор транслировали где-нибудь на австралийском радио, и со мной разговаривал тот же пранкер, который разыграл тамошнего премьер-министра. В общем, я решил быть искренним среди всей этой рождественской фальши и ответил честно, мол, увы, но я не общался с кем все эти годы. Джай Махмуд «При моем образе жизни не очень-то задумываешься о будущем. После выхода из клиники у меня не то чтобы был план на ближайшую пятилетку. Финтон снова выручил. Предложил работать в Энкоутском филиале фонда за еду и жилье. Я там довольно часто бывал, правда, в другом качестве. Знал приют, его жильцов, их проблемы» и действительно хотел помочь, чтобы и от меня наконец-то была какая-то отдача. Я занимался ремонтом, следил, чтобы все получали еду и ночлег, вел собрания анонимных алкоголиков, что только не делал. Финтон предупредил, что если объявится Роберт, мне лучше не показываться ему на глаза, но он ни разу не зашел. За эти годы я перевидал столько лиц, столько людей, знал, что многих больше никогда не увижу. Представьте, как я удивился при виде Владимира, Влада-нюхача, моего первого дилера во времена Оуэнс Парка. На спине у него висел рюкзак, и он явно пришел к раздаче еды. Исхудал до неузнаваемости. Сильно же примяла жизнь этого амбала. Прежнее прозвище можно было спокойно менять на Влад Торчок. Теперь он не нюхал все, что попадалось, а кололся. Руки и ноги истыканные, сплошь в струпьях и вздувшихся венах. «Как он вообще выжил?» Завязывать или просить помощи Влад явно не собирался. Приют для него был перевалочным пунктом, где можно посидеть под крышей и перекусить между марафонами. Не все, знаете ли, дорожат жизнью. Я как раз вел собрание и не мог прерваться. Говорил, а сам смотрел на него. И тут вдруг увидел то, что уже не ожидал увидеть. Не помню, как закончил собрание». Думал только о том, как побыстрее поговорить с Владом. Но меня постоянно отвлекали, люди все шли и шли, и я опоздал. а Возможно, его спугнул мой слишком пристальный взгляд. В общем, он ушел. Я выбежал на улицу, но его уже нигде не было. Кимберли Нолан. Я написал администраторам нескольких сайтов, которые в те выходные транслировали видео, но мне никто не ответил. После поступков отца мне не хотелось с ним разговаривать, а на мамины звонки было стыдно отвечать. Вот я и позвонил единственному человеку, который предлагал помощь — Финтону. Финтон Мёрфи. Должен сказать, я не ожидал звонка от Кимберли. Да, в прошлый раз я ей сам позвонил, чтобы ввести в курс дела насчет Роберта. Чувствовал, что обязан выразить поддержку от фонда, ведь речь шла о последствиях поступка её отца и о скандале местного значения. Но всё изменилось, когда журналисты стали уходить с моей пресс-конференции, чтобы попялиться на ее порно-ролик с Эндрю Флауэрсом. У меня не было слов. Возможно, люди из окружения Ким и Эндрю были более готовы к такому, чем я. Знали их лучше, чувствовали, что между ними пробежала искра. Я же знал только Зоуи, а она была очень высокого мнения о них обоих. Они же все это время гнусно ее обманывали, держали за дурочку. Я как-то... Всегда отставал от сексуальных тенденций и произвожу впечатление слишком консервативного человека. Невероятно, но им даже не пришло в голову, что они могли поспособствовать ее исчезновению. Она пропала спустя считанные минуты после того, как узнала об их интрижке. Молчание в такой ситуации выглядит или проявлением вопиющей беспечности, или чем-то крайне подозрительным. Я очень... Эмпатичный человек, но почему-то не смог проявить снисхождение в ситуации, в которой оказалась Кимберли. Я еще не полностью пришел в себя после откровений о наклонностях Роберта. Чуть не потерял все, ради чего трудился, а тут, оказывается, еще и Ким совершила нечто не менее, если не более непростительное. Эндрю Флауэрс — это так, интрижка на одну ночь. Недалекий и тщеславный тип, от него такого можно ожидать. Но Кимберли... Сестра Зоуи. Кимберли Нолан. Он сказал мне, цитирую, «Иди на хрен мол, мне хорошо известно, где это. Финтон Мёрфи. Да, если рассуждать логически, вы правы. Неправомерно сравнивать Зоуи и Кимберли, каждая из них — личность со своей внутренней жизнью, но в глубине души я порой испытывал возмущение, «Почему у тебя такое же лицо, как у неё?» «Такой же голос, глаза». Во время телефонного разговора мне хотелось сказать, «Знаешь, Кимберли, ты всегда страдала от ощущения собственной неполноценности. Так вот, это не просто ощущение, ты и близко не дотягиваешь до уровня Зоуи». Кимберли Нолан. Я повесила трубку и сквозь щель в занавесках посмотрела на газетчиков во дворе. Со знаменитостями, которых показывают в новостях, работает целая команда. А если жизнь простого человека превращается в сенсацию, то никто ничего не подскажет, не поможет, не прошепчет на ухо, как действовать и куда пойти. В общем, я позвонила на работу и сказала, что завтра не приду. Черт с ними. Пусть увольняют. Не хотелось, чтобы за мной от клумбы к клумбе гонялись репортеры. Я собрала сумку, вышла из дома и, не обращая внимания на придурка, в палатке направилась к машине. Не успела завести мотор, как зазвонил телефон. Мужской голос. «Это Кимберли Нолан?» «Я детектив-инспектор Джеймс из полиции Манчестера. Полагаю, в свете последних событий нам стоит побеседовать, как считаете?» Голос детектива-инспектора звучал так, будто он постарел лет на сто. Сразу подумалось, как же много времени прошло. «Я ответила, что вы хотите узнать». Он сказал, что надо побеседовать лично и назначил встречу днем в понедельник. Вопрос, куда ехать, решился сам собой. В Манчестер. После семилетнего отсутствия. Эндрю Флауэрс. Среди этой огромной кучи дерьма был не то чтобы совсем неожиданный, но все же крайне нежелательный звонок из полиции. Голос детектива инспектора Джеймса звучал так, будто он собирался придушить меня по телефону. «Да, в понедельник, обязательно». Джай Махмуд «Так вот, значит, про Влада. Что он голубой, было ясно как божий день. У него будто опознавательный знак на лбу светился. Поэтому он и купил мне выпить в нашу первую встречу возле Грейд Сентрал. Счел меня симпатичным. Он называл себя очень большим пупсиком, сказал, что поэтому ему пришлось уехать из России» но у Путина же традиционная ориентация, так что после работы я пошел в гей-район на Канал-стрит. В своем теперешнем состоянии Влад вряд ли расхаживал по клубам, но вдруг ему захотелось побыть в обществе своих. Он сидел на тротуаре, пялился на проходящих мимо парней. Когда я подсел к нему, он, наконец, меня заметил и рассмеялся. И вот этот пятидесятилетний русский громила, который раньше кого угодно мог уложить одной левой алкоголик с рассеченным носом, смеется и обнимает меня исхудавшей рукой. Я сказал, что рад его видеть, мы немного поболтали о жизни. Он отсидел срок, потом затусил в Лондоне, где ему сломали ноги. Жизнь его основательно потрепала, и в конце концов он оказался на улице. Я рассказал, где меня все это время носило, и как я заработал прогалы в зубах и провалы в памяти. Наконец, темы для разговора иссякли, и я задал вопрос, который, собственно, меня и интересовал — Колись, Влад, откуда у тебя золотой антикварный Ролекс?